тобой вниз по реке Без чемоданов и сумок просто так налегке Послать подальше и деньги и дом И весь способ жить ежедневным трудом Но какое такое Nie нужен nam парус, и my nie будем рулить. К czemu nam wiesło, ведь лодка sama może плыть? И мы по ночам будем звезды считать А днем просто так пейзаж наблюдать И вот это пусть Гамлет решает Быть ему или не быть